Вокруг было зальто светом сотен свечей. На лестнице наблюдалось оживлённое двухстороннее движение. И встреча со скучающим призраком дожа фольера показалась мне уже не реальной. Но Казанова тут не было. Правда, пока я спускалась по ступенькам, одна маска вдруг схватила меня за локоть, утаскивая под лестницу. Конечно, это был он. То же ещё такой беззастенчивый и самоуверенный. Я вас заждался. Похоже, вы любите томить мужчин, моя сладостная девчонка. Кажется, мы договаривались о встрече на лестнице, а не под. Возразила я, резко отцепляя его руку. Где вы успели поменять парик, костюм и маску? Нравится? Это капитан. глупый военный с соломенной шпагой. Но к делу. Как вы думаете, почему этот город ещё не ушёл под воду? Ведь каждый год учёные-астрологи предсказывают его скорое падение. Не знаю. Крепкие сваи, наверное. Но мне стало всё-таки чуточку тревожно. В гороскопы я верю. Интересно. А кто по гороскопу Казанова? Судя по загадочности, увлечению мистикой и огромным красивым глазам, в которых скрыто так много, он Водолей. Но по сексуальности, манерам и репутации явный Скорпион. Ну, хватит отвлекаться. Надеюсь, сейчас он скажет что-нибудь действительно важное для нас. И правда. Дух смерти уже давно витает над этим городом. Но он же и не даёт уйти ему под воду. Смерть ищет здесь свою когда-то потерянную древнюю маску, плавая в гондоле по ночной Венеции. На поиски она выходит только ночью, чтобы её видела меньше людей, и потому что просто предпочитает эту часть суток. Она одета в чёрный плащ с капюшоном, поверх широкополая чёрная шляпа, а на лице бледная голубая маска. Ну, вы её видели, не так ли? Да, наряд был нелепый. Наверное, я бы не упустила случая посмеяться, если бы не почувствовала тогда то, что почувствовала. Нелепый. Я раз видел её с капюшоном, надетым поверх шляпы, видимо, перепутала просеенности. И тоже тогда хотел посмеяться, но успела подуматься. Под капюшоном нет лица, потому она и ищет так настоящую свою маску. Но иногда надевает бледную кривоносую бауту. Всё это костюм доктора, как вы знаете. А во внутренних карманах плаща, как говорят, полно лечебных трав и микстур из тех, что носят с собой настоящие лекари. — Я видела сейчас одного такого, у которого нет лица. — Постойте. Казанова задумался, но быстро угадал. — Кажется, я знаю. Это был Дош-Фольеро? — Да! — Да! Видимо, здесь он известный призрак, наверное, потому что у вас их не так много, как в Праге. Там они хоть и в почёте, но им приходится делить популярность на всех. Давно подумываю съездить в Чехию. А почему смерть надевает маску врача? Потому что врач чаще других выполняет обязанности смерти. Без тени шутки ответил Казанова. Но она ищет свою настоящую, подлинную маску. Некоторые правда утверждают, что это не маска смерти, а на самом деле лишь маска первого прокожённого, заложившего этот город. Венецию основали прокожённые? Практически выкнула я. Кто нам такого не рассказывал? И как теперь можно гулять по городу, где в любом старинном кирпиче может затаиться бацилла? Мама дорогая! Да, на один из островов, на которых стоит Венеция, сейчас уже неизвестно, на какой именно, а может, и на все сразу в древности слозили прокажённых. Тогда проказой болели многие и богатые, и бедные. Здесь они основавали свои поселения. Нередко у них имелись большие деньги. А чтобы развеяться в ожидании неминуемой смерти, они проводили здесь карнавалы, ведь за маской не видно разлагающейся кожи. А вы вчера говорили, что карнавал устраивают в честь спасённых из пиратского плена девушек. Да. Я рассказал вам версию пермантични, потому что кое-на что рассчитывал и хотел вас настроить на нужный лад. Однако позвольте я доскажу. У меня слабость к меловидным слушательницам, красноречию не иссекает. Притворно вздохнул Казанова. По легенде, когда смерть наконец отыщет свою маску, Венеция достигнет расцвета. что продлится очень недолго и в скорости уйдет в пучины Адриатики. По предсказанию одного очень известного астронома, имя которого я не могу вам открыть, поскольку он член нашего ордена, а нам строжайше запрещено раскрывать инкогнито братьев, это случится во время карнавала, поэтому, когда он проходит, мы... члены ордена скрывающих лицо, особенно на Чеку. Я хотела заметить, что уже второй день имею возможность наблюдать одного из тех, кто на Чеку. Но, вероятно, они итальянцы, как-то по-своему могут это проделывать, в смысле, быть наготове, но промолчала. Он ещё не всё рассказал. Скрывающее лицо очень древний орден, Мы принимали участие в проекте строительство Венеции, и это мы запутали каналы так, чтобы затруднить смерти поиски. Но открыть вам то, о чём вы просили вчера, я не могу. Разве что вы как-то уговорите меня на скромном ужине в моём палаццо. Мужчины часто такие непонятливые. Или считает дурами нас? Кажется, пора сказать ему прямо, а то уже как-то некрасиво получается. Грех обнадёживать зря. Вообще-то, мне нужно от вас одно. Мне тоже. Обрадованно воскликнул великий любовник, распахивая объятия. Но мне нужно другое, рассердилась я. Казанова разочарованно надул пухлые губы. Вы случайно не из общества розовые чулки? Это ещё что за фиг? Нет, я не такая. Я вполне нормальная и предпочитаю мужчин, вернее, одного определённого, и он здесь где-то неподалёку. То есть вам не светит, понятно? Но тем не менее, откровенность за откровенность, синьор. Вы знаете, где маска? Нет уж. Теперь вы мне скажите, зачем она вам? Что вы хотите с ней сделать? И как собираетесь спасать Венецию? Ха. Ну, улыбка тут же слетела с его лица. Вы не агент тайной полиции случайно? Они зачем-то давно собирают на меня информацию. Только всё это клевета. Женщины очень мстительные.